Глава 26. Сделка с угрозой. Выбравшись из канализационного города крайних, Ник снова сменил личину. В этот раз на лысого пухленького юношу. Под козырьком одного из двухэтажных домиков он нашел спрятанную принцем сумку с одеждой и вмиг сменил рухлить на мощный артефакторный комбинезон, замаскированный под дешевку. Время поджимало. Он едва успел перекинуться словечком Саймоном, как отправился доставлять Джорджика. Транспортировкой учителя занялся Кефрис. Преподобный отец рад был увидеть жнеца живым и все лелеял мечты о всеобщем благе. Именно он предоставил Нику убежище в своей парафии. Из ночных разговоров воин узнал, что когда-то Сомс и Кефрис были друзьями. Их интересы пересекались на Саймоне. Один грезил вырастить идеальное оружие, а другой направить этот клинок на пробуждение подземной нации. Однако методы воспитания Рочестера не устраивали святого отца, потому вышла ссора, и этот случай навсегда их разделил. Оба преуспели на своем поприще, но больше не разговаривали друг с другом. Избавившись от смрадного запаха, колония П-3 значительно выросла и обзавелась деревенькой из верующих. Ее жителей отбирал лично преподобный. Принц должен был доставить Алексу под прикрытием мимикрирующей ткани из собственной шкуры. А Кефресу, как священнослужителю, полагался беспрепятственный проезд повсюду. Так что за судьбу близких Ник не волновался. Он знал, что скоро слуги обнаружат труп Сомса, а следом и пропажу главного алхимика города. Идя по улицам, он то тут, то там встречал на поворотах столбы со стеклянной клеткой. Внутри, ворочаясь из стороны в сторону, Пялились выпученными глазами жабы. Окружающие старались не смотреть на них и опускали лица. Этот аналог камерам слежения доставлял многим проблемы, ведь в магическом обществе не знали термина «большой брат». Для них это чувство сродни подглядывающего за тобой извращенца. При этом ты голый и беззащитный. За порчу городского имущества наказывали телесно. Жнеца не волновали подобные приблуды. Маскировка позволяла не оставлять за собой следа. Он в городе уже около месяца и тщательно продумал свой план, собрав разведданные. Атмосфера совершенно поменялась. У жителей был болезненный вид, даже потолочное освещение из-за недостатка мировой руды мерцало, будто в морге с плохой проводкой. Частенько Ник видел такую картину. Наряд из темных в респираторных шлемах демонтируют закопанные кубические конструкции и изымают из них руду. Это вызывало ропот у андервудцев, но открыто высказывать претензии никто не смел. Повышенное потребление магического ресурса началось с приходом насекомолюдов. Впрочем, им сейчас многое приписывали, в том числе и всякие небылицы. Ник не рисковал их убивать до поры до времени. В темнице он также лишь вырубил двух носителей угроз, проткнув им кожаный костюм ножом и вколов сильный седатативный яд. Если Ганс их контролирует, то не почует подвоха, ведь те просто спят. Сейчас путь лежал в ремесленный квартал. В частности, его интересовал каменный цех, владельцем которого являлся Брок Ангус, новоявленный аристократ подземного государства. Эту территорию Ник успел изучить от и до. Кресолют приходил сюда вечером после ратных трудов, когда уставал лизать задницу Гансу. Тяга к ремеслу так и не выветрился из его головы но получив кучу денег он предпочел лишь наблюдать за работой своих сотрудников а когда те уходили в тайне возился с долотом, молотком и резцами Ник отчетливо это слышал с улицы когда выслеживал врага такой себе мастер из него получился Жнец заходил ночью внутрь в поисках зацепок о да он тщательно изучил жизнь каждого ублюдка что его предал Дождавшись, когда выйдет последний подмастерье, убиравший строительный мусор, Ник толкнул дверь и вошел внутрь. «Мы закрыты!» – раздался из глубины знакомый голос, а следом – пару ударов молотком. Приемная комната, а точнее коморка, где обычно оформлялись заказы, отличалась аскетичностью. Все строго и по делу. Парочка шкафов, стол, три стула, скамья, несколько образцов искусных статуй, как в полный рост, так и бюсты. Коллекция пороты драгоценных камней. Среди них Ник увидел даже изумруды. Их использовали, чтобы косить под богатых. Они внешне больше всего походили на эмировы камни. Проведя пухлой рукой по столу, жнец вошел в следующую дверь, где началась уже мастерская. Воздух здесь был еще пыльный после работы скульпторов. — Вам чего? — обернувшись к нему, спросил голый по пояс Брок. Мускулы канатами перетягивали его тело а грудные дергались, как под электрическим разрядом. «Хочу сделать заказ», — измененным на октаву выше голосом сказал Ник. «Мы закрыты, работники уже ушли», — нахмурился крысолют и вытер лбопот. При этом его ноздри расширились. «Пора!» — Ник молниеносно сделал шаг вперед и ударил кулаком в выставленный блок здоровяка, прямо в лучевую кость. Под удивленный взгляд бывшего каторжника та хрустнуло. Но на этом Ник не остановился. Он перевоплощался по ходу дела, наращивая мышечную массу и возвращая себе старый облик. Следующий удар сломал уже два ребра. Надо было атаковать. Нюх этого парня вот-вот бы уловил запах жнеца. Под градом прямых и боковых выпадов Брок теснился. Но надо ему отдать должное. Сумел сориентироваться и выставил перед собой каменный щит. «Что, руды нет с собой?» Спросил его Ник, дробя кулаками преграду. «Надо было добить тебя, живучий сукин сын!» Прорычал противник и увеличился в полтора раза, предприняв первую атаку пудовым кулаком. Жнец отпрыгнул назад и, разминаясь, хрустнул шеей. Чего же не убил? Из жалости решил скормить слизнем, понимаю. Здоровяк пыхтел, воссоздавая один каменный щит за другим. Но вскоре Ник схватил его за левую руку и потянул на себя. При казалось бы меньшей комплекции, он обладал запредельной физической мощью. Брок успел схватить лежавший на столе бюст солнца и угодил им прямо по голове противнику. Глина разлетелась на куски. Неплохо! Сплевывая пыльную крошку и приоткрывая один глаз, сказал Ник. Бросок сбил его с ног, но не причинил особого вреда. Крысолют, видя, что с одной рукой ему ловить нечего, ринулся бежать. Э, не, друг, не уйдешь! Моментально вставая, произнес жнец. Комплекция Брога снова вернулась привычные 2 метра и протиснулась в дверь из мастерской в комнату готовой продукции. Здесь хранились выполненные заказы, ждущие своей отправки. Основными клиентами были крайние, любящие себя увековечивать в камне. Помещение было просторным и темным. Ник схватил первый попавшийся монумент с шупакаброй и бросил со всей дури вслед трусливому крысолюду. В комнате загрохотало. Часть работ разбились в дребезги, другие потянули за собой соседние и образовался беспорядок. Ник взял следующую статую. «Слышишь меня, Брок? Я расхерачу тут все, выходи!» Но слуга Ганса не сдавался. Ник прекрасно видел и ощущал, где находится его противник сейчас. Просто хотел поиграться с ним, как кошка с мышкой. Дальше они миновали кузницу, и Ник едва успел вернуться в сторону. Увесистые щипцы пролетели в миллиметре от его головы. Боец отчаянно откидывался первыми попавшимися вещами. Он таки добрался до Чана с Емировой рудой и опустил туда поломанную руку. Ник подошел к наковальне, поднял ее и бросил в противника. Та пробила стену и вылетела на улицу, как футбольный мячик. «Ты ведь не успокоишься!» – скорее сам себе сказал Брок и глубоко вздохнул. В следующий момент его тело разрослось до 4 метров в высоту. Лапище пробило потолок и устроило обвал. Ника придавила плитой, На секунд через 5 он откинул ее в сторону. Гигант ринулся на улицу, заставляя редких прохожих шарахаться, но одному не повезло. Брок махом руки распечатал мужчину кровавым пятном по стене. Снаружи был относительно прямой участок дороги, потому Ник присел в стойку бегуна, Коснувшись одной рукой земли, сосредоточенно выдохнул и превратил свое тело в мчащуюся молнию. Брок обернулся, когда кулак жнеца прилетел ему в ногу. Кусок мяса с бедра тут же оторвало, и детину повернуло вокруг своей оси. Великан с грохотом повалился на одноэтажный домик и заставил пошатнуться каменную стену. Строение накренилось, но выдержало. Ник же стоял на ногах. Сверхпрочная артефакторная подошва не подвела. Когда он получил этот навык с угрозой Б-ранга, были проблемы с его освоением. Обувь не выдерживала торможения, а ходить босиком такое себе. «Ник, подожди!» Договорить он не успел, потому что жнец уже схватил красолюда за щиколотку и дубасил ублюдка по земле и об дома, выбивая дух из предателя. Сухожилия с костями не выдержали, и стопа оторвалась. Громозкая туша взлетела метров на пятнадцать вверх и дохлой чайкой ухнула в какой-то сарай из хитина. Ник перешагнул через обломки, подходя ближе. Противник стонал и кряхтел, снова вернув старые габариты. «Я знаю, что ты меня слышишь», — взяв загодку предателя, сказал жнец, смотря ему в лицо. «Предлагаю встретиться». Глаза Брога закатились и ожидаемо стали черными. «Тренировочный плац!» завибрировал голос Ганса. Идет, ответил Ник, и сдавил шею Брога. Тот пробовал сопротивляться, но ни физические атаки, ни магическая мощь не причиняли вреда жнецу. Со стороны казалось, что их фигуры покрылись калейдоскопом стихии, способным разорвать самую сильную плоть. Но барьер из душ работал как надо. Шея гиганта покрывалась камнем в попытке защититься и отсрочить гибель. Это был сильный противник. Но в врасплох, мана гиганта тратилась еще минут пять, и, наконец, позвонки хрустнули, и все стихло. Тело обмякло. Точным ударом в грудь Ник вырвал сердце противника и безжалостно расплющил его в руке. Надо уходить. К месту происшествия уже сбегались темные. Ник дошел до переулка, взглядом найдя столб с лягушкой. Оторвал его и, как копье, бросил далеко ввысь, подальше от этого места. Снова трансформация. И он теперь, ничего не понимающий, раненый дедушка с перекошенным лицом. «Туда! Они побежали туда!» – плаксивым старческим голосом сказал он, держась за живот. Помощь ему, как и ожидалось, никто не собирался оказывать. Трое темных скрылись за поворотом. Найдя фонтанчик с водой, Ник отмылся и опять сменил внешность. Уже на подростковую. Рост и комплекцию сохранил, чтобы не растягивать комбинезон. Оторвался. Теперь, когда место встречи назначено, Ник наведался к Оливеру и забрал хранившиеся у парнишки костеты. «Тебе с семьей лучше сегодня уехать», — посоветовал он приятелю. «У меня еще куча заказов. Оливер, сделай, пожалуйста, как я сказал. Вот, держи». Он протянул парнишке набитые коинами кошелек. «Этого хватит на достойный отдых. Устрой матери праздник». «Все настолько плохо?» Спросил кожевенник, помогавший жнецу с диверсиями в эти неспокойные времена. Ник положил руку на плечо молодого мастера. «Ты хороший парень. Спасибо. И прощай, Оливер. Береги родных. Прощай, Ник». Забросив на плечо два чехла с танталовыми кастетами, жнец твердым шагом пошел к последнему месту встречи с бывшим другом. По пути он сталкивался с оживленными нарядами темных, но те его не трогали. Они останавливались и смотрели вслед, отлично зная, кто это. Ведь он перестал прятаться. Ганс все прекрасно понимал. Надо быть совсем уж дураком, чтобы кинуть на него столько угроз. Это же халявные навыки. Ник и так их набрал выше крыши. А тут даже искать не надо, все под рукой. Нет, нападать они не станут. Только проводили до подъема наверх и остались ждать, на случай, если позовет хозяин. Знакомые пустынные холмы и развалины навевали ностальгию по прошедшим временам. В этих местах он, без преувеличения, провел лучшие годы в новом мире. Как и ожидалось, Ганс уже был на месте, сидя на обломанной гигантской кости, с которой давно облезла шпаклевка и глина. Рядом лежал танталовый клинок. Аристократ болтал в воздухе ногой, пиная камушки. «Привет, Ник, а ты ничуть не изменился», — ответил Лысоголовый. Одет он был в черный простенький комбинезон, даже не артефакторный. Лицо синюшное, покрытое трупными пятнами, глаза пустые. Хоть Рот и пытался выдать улыбку, но вместе со втянутыми внутрь губами, как у мертвеца, это выглядело неестественно. Жнец остановился в нескольких шагах и внимательно посмотрел на бывшего друга, тело которого теперь контролировала тварь. Он был готов к последней схватке. Ганс давно мертв. Ник кивнул сам себе с сожалением. Не этого он ожидал увидеть. Давай здесь и закончим. Чехлы сброшены, на руках танталовые кастеты, а во взгляде холодное спокойствие воина, прошедшего через все дерьмо подземного мира. Ничто не может поколебать его решимости. Противник лениво спрыгнул и взял в руки белый меч. Как старый добрый, да? Он вышел на середину тренировочного круга, таща за собой клинок. Без уважения, лезвием вниз и оставляя на земле борозду. «Ты оскорбляешь его память!» «Да мне плевать!» После этих слов началось сражение. Жнец сразу высводил лезвие и ринулся в атаку, ускоренный бафом кастетов. Угроза уклонилась пространственным рывком, чтобы занять позицию поудобнее. И в следующие две минуты они прощупывали друг друга. Движения трупа были выверены, точны и базировались на мышечной памяти старого хозяина. Из-за этого техника фехтования Саймона вылезала тут и там. Но помимо мастерства учителя, в финтах бывшего друга угадывалось нечто новое. Стремительные контратаки, недюжиная сила, скорость и реакция. Все запредельно улучшено. И помимо прочего, искусство мага. В очередной раз, телепортнувшись на три метра назад, Ганс остановился. За его спиной на отдалении появились остатки пятерки — Уппа, Фарадши, Кура. «Не переживай, они побудут зрителями». «Кура!» — обратился к карлику Ник, опустив руки из боевой стойки. «Чего?» — насупившись и с неохотой ответил Ворминг. Ему неудобно было смотреть в глаза бывшему напарнику. «Как там поживает твой замороженный приятель? Давно к нему заходил?» «Как ты... Ах ты тварь!» Глаза Червелицева расширились в страхе, и он рванул было назад, но цепкая рука упа схватила его за шиворот. — Стой! — Он... он... — Я должен знать, что он сделал с Рупертом. — Да сдох уже твой Руперт, не понял еще? — сузив глаза, ставил фарадж. — Нет, этого не может быть. Вормник встал на колени и спрятал лицо в руках. — Успокойся! — сплюнул упа и хрустнул костяшками пальцев. Те так и тянулись к метательным топорам. «Значит, троица тут неспроста. Интересно», — озвучил свои наблюдения Ник. «Ведь Карлику не дали сбежать к разворочному морозильнику. Как он уже говорил, Жнец наведался к каждому предателю, до которого смог достать. Остальных уничтожат здесь». «Я бы на твоем месте беспокоился о своих. Парафия — это ведь не форт. Скоро ее захватит. Сдавайся, Ник». «Ты смеешься? Боюсь, у твоих друзей будут серьезные проблемы. Саймон не сможет их защитить. Ошибаешься. Ты его вылечил?» «Я тебе больше скажу», — Ник шагнул вперед. «Я там такую гору руды оставил». Воин не договорил, потому что снова пришлось уклоняться от пространственного рывка. Время отката прошло, но его рефлексы давно уже на другом уровне. Удивило только следующее. Вместо одного Ганса за спиной возникло три, и каждый ринулся на него в атаку. Иллюзии были настолько правдоподобны, что даже пахли одинаково. Они одновременно навалились на Жнеца с разных сторон, однако противник не учел простой истины. Органы чувств Ника обострились за три года, а также усилились убийством угроз. По примеру, скура Жнец знал, Вызов двойника всегда происходит с уменьшенной массой. Ступнями воин чувствовал едва заметные вибрации от ног этих обманок и с легкостью вычислил настоящего врага. сноб искор и удивленный ганс отпрыгивает назад с порванным предплечьем. Кровь оттуда не потекла, ткани тут же стянулись рубцами. Количество фантомов повысилось до десяти, разом нападать у свора не получится». Да и не нанесут они существенного урона. Но копии создали такое мельтешение, бегая туда-сюда вокруг него, что вычленить, где настоящий Хьюз, стало затруднительно. Ведь каждый не стоял на месте и так и норовил проткнуть его белым мечом. Как и ожидалось, он получил первую рану, потом вторую, третью и последующие. Это была пляска на выносливость. Огромное количество душ мгновенно затягивало порезы от ноксела. К физическим атакам еще добавились и магические. Причем иллюзии жарили по-настоящему. Щит работал вовсю. После получаса такого темпа из общего мельтешения раздался голос прямо в голове Ника. «Ты думаешь, это я создаю иллюзии?» «Это не так. Знаешь, почему Ганс отказался от борьбы?» «Почему так легко сдался?» Жнец отражал одну атаку за другой едва успевая блокировать точные, синхронизированные движения всей стаи, управляемой общим разумом. под застилал глаза, концентрация зашкаливала. Но он то и дело вынужден был пропускать магические атаки. Ловушка, заточенная на износ. «Я был у тебя в головенник, я знаю правду, только от тебя ее скрыли. Что если я скажу, что Китти и Саша живы?» Ник застыл на месте, пропуская удар Ноксилом. Ему отрубило ногу по колено. Кувыркнувшись в бок, он упер левую руку лезвиями в землю, чтобы сохранить равновесие, и встал. «Помоги мне, Ник, я скажу, где они».